Глава 25. Похищение. Какая же это избитая пошлость! Именно так нагло, посреди улицы. Даже если не свидетели, то куча охранных систем засечет. О чем только думают похитители. Тем более еще и отравили таким паршивым средством, что после пробуждения все тело ломит, а во рту привкус блевотины никакого уважения к своим жертвам Я разлепил слезящиеся глаза и с трудом приподнял голову, поведя плечами. Обнаружилось, что восседаю я в удобном мягком кресле, не связанный в мрачной комнате, что являлось существенным плюсом для моей больной головы. Единственный луч света пробивался сквозь плотно занавешенное окно, пересекая Деревянный стол ручной работы, на котором лежала раскрытая сумка с моими договорами. В потоке света плавали немногочисленные пылинки, и за ними так интересно было наблюдать, что я даже немного завис на этом процессе. «Артур Темный, наглый аристократ из Британии, что любит лезть не в свое дело». Протянул чуть дребезжащий старческий голос с кресла, укрытого в тенях у стола. Похоже, кто-то любит нагонять таинственность. Вы в Российской империи меньше недели, а о вас уже начали появляться слухи. Как вижу, эти слухи настолько интересные, что меня решили пригласить на встречу без моего же согласия. Польщен, крайне польщен. Пересохшее горло чуть соднило при словах, но произвести правильное впечатление было важнее мелких неудобств. Но все же в будущем советую обговаривать возможность встречи с моей служанкой Еленой. Она подберет удобное для всех сторон время. И хотя я чувствовал себя отвратно, тем не менее был почти доволен. Меня похитили не для того, чтобы убить. С учетом всех моих проблем, немалый плюс. Теперь осталось понять, какую выгоду я получу от этой встречи. А уйти с пустыми руками я теперь просто не могу. Уж точно не после похищения. Молодость, наглость, дерзость. Как предсказуемо! Прошелестел с раздражением голос из теней. «Вам бы поумерить свой юношеский пыл, особенно с учетом того, что вы не смогли защититься от банального выстрела усыпляющим дротиком». «Ваш задор доведет вас лишь до беды, молодой Артур». Костяной клинок я отдал буквально час назад, потому оружия у меня не было, и это печально. Но вот таланты мага блокировать мне никто не стал. Или не мог. Потому я чувствовал ауру двух человек позади моего кресла. Не маги, но аура сильная и четкая. Здоровые и хорошо развитые люди, что рассчитывают меня усмирить. Напротив, аура мага не меньше, чем А ранга но тусклая, словно бы затухающая. Я бы предположил, что старческая. На это тонко намекали запахи лекарств и старческого тела, смешанного с одеколоном в попытке перебить первые два, а также штатив-капельницы, неловко отодвинутый в угол комнаты и капли от зелий на столе. За спиной старика имелась еще одна аура. Чуть слабее, примерно Аранг, но зато так и пышущая силой и молодостью. Рискну предположить, что помощник. Но самое главное аура самого дома. Он был мне чужд, поэтому я мог чувствовать только отголоски. Но их было достаточно, чтобы понимать. Дом пропитан смертью. Здесь кто-то недавно умер. Нехорошо умер, неестественно, и этот дух все еще не упокоен. Ваши витиеватые угрозы, господин Трощин, весьма проникновенны, но из теней говорить много смелости не нужно, верно? Вы готовы выйти на свет и повторить мне это в глаза? Не скрывая насмешки и вызова, выдал я вам мрак. «Если вы хотите высказать претензии за травмы своих людей, то сделайте это открыто!» «Наглец! Как ты смеешь!» Короткий шаг вперед, порыв воздуха, приоткрывший занавески, и в отблеске света появилось морщинистое лицо старика, древнего старца, которому уже под сотню лет. Пергаментная кожа со старческими пятнами натянулась на черепе, придавая ему инфернальный вид. А взгляд, пылающий злобой из глубины черепа, лишь усиливал ощущения. «Надо же!» — угадал с первого раза. А ведь все это было лишь предположением, пусть и весьма вероятным. «Дедушка, тебе нельзя волноваться!» Парень так и не вышел из теней, но молодые руки удержали старика. — А ну, цыц, сопляк! — скинул руки внука старец. — Это откровенное хамство, это открытое неуважение. — Да, я точно не ошибся в своих выводах, и это даже хорошо. Род трощенных излишне настойчивые клиенты доктора Щербакова. Я пообещал с ними разобраться и сейчас чувствовал себя более чем готовым для этого. Пусть и несколько не запланировано все произошло, но и так бывает. Я мог без особых усилий решить проблему доктора за счет желания Никифорова натравить последнего со всеми его связями в военных округах на недалекое семейство. Но было откровенно жалко тратить ответную услугу на такую шушеру. Да и какой тогда смысл делать подобных людей должниками? Поэтому придется пообщаться. «Я могу позволить себе и больше этого, так как ваши люди первые напали на меня», — повысив тон, ответил я. «Руки напряглись, готовые поднять меня с кресла, но по бокам появились тени людей». «Отдавала лютой театральщиной чуть ли не до зубовного скрежета. Но старику это, похоже, нравится. Потому пока подыграем». Я расслабился, и следующие слова произнес тише. «Кроме того, я здесь от лица доктора Щербакова. Я его представитель, который закроет его долг. И тот, кто может помочь с вашими проблемами». Последнее я произнес уже вкратчивым шепотом. Трощенных можно было назвать моими соседями. Они тоже обитали в Петергофе. По крайней мере, основной особняк рода находился именно там. Согласно собранным данным, данный род, пусть и небольшой, но коренной для Питера, обладал множеством площадей в жилом фонде по всему городу и окрестностям. Целые здания полностью в распоряжении одной семьи. Сдавая их, они могли жить хоть и не роскошно, но точно не нуждаясь в средствах. А небольшая фирма по строительству новостроек обеспечивала род новыми владениями. Но данный бизнес был крайне конкурентным. Многие старые питерские рода занимались подобным. Только беглый поиск выдавал не менее двух дюжин родовых фирм по аренде жилья и немного меньше занимались строительством. Найти себе врагов трощины могли без труда. Так значит, докторишка все же нанял специалиста. Пожевал губами старик и, как я понимал, глава рода. «Что же...» Мне не принципиально кто займется работой хоть демоны собеседник неспешно уселся обратно в кресло дедушка он чужак ему нельзя доверять вновь прозвучал молодой голос внука главы рода хватит ты слишком осторожен если хочешь стать наследником рода, то нужно бороться. Переговоры и прочие сопли лишь затягивают решение проблем. Нужно действовать решительно. Закончив поучать молодое поколение, старик обернулся ко мне. Но только не вздумай требовать с нас плату, мастер по решению вопросов. Твой заказчик — доктор. Так что это его забота. Хм... Паршиво. Если честно, я надеялся развести их на строительную бригаду для моего нового клуба. Уж очень удобная специализация у этой семейки. Но продавливать данный вариант пока не стоило. Однако мне нужно понимание ситуации, чтобы решить проблему. С каким родом у вас конфликт? Чего вы конкретно хотите? В каких рамках я должен действовать? А разве не ты должен это выяснять, мастер? С насмешкой уточнил глава рода Трощиных. Выяснить эти нюансы не составит труда, но потребует дополнительного времени. Оно вам нужно? Я поудобнее устроился в кресле, будто и не испытывал проблем после того, как меня варварским образом вырубили с помощью химии и обратился к одной из теней за плечом. «Будьте добры, принесите чаю, лучше всего зеленого, заваренного по правилам, а не, как тут везде ошпаривают кипятком, варварская страна с варварским отношением». Послышался металлический скрежет. Я решил считать, что так мне улыбнулись а не сжался в кулак металлический протез охранника. Но, повинуясь кивку главы рода, тень дисциплинированно исчезла. «Вас никогда не учили, что наглость, не подкрепленная силой, — это признак глупости?» Вновь попытался надавить на меня старик. И в этот раз он решил подкрепить свои слова. Тени в комнате заклубились и словно бы стали облеплять главу рода Трощиных, придавая ему веса и значимости, одновременно вытесняя все признаки человечности. Десяток секунд спустя напротив меня сидел теневой гигант. Ладно, угрожать старик умеет. Не думал, что в таком мелком роду могла сохраниться техника стихийного аватара. Мое уважение. Вот только силы не заменят мозги. Да что же у этого старика за пунктик такой? Всем угрожать. То доктору, то теперь мне. Боюсь даже предположить, как он с членами рода общается. А с партнерами и конкурентами... Хотя я ведь чуть не забыл. Он же глава рода чуть больше месяца. Виктор Трощин. Тот, которого якобы уморил доктор, именно он ранее являлся главой рода. А после смерти власть перешла по старшинству. Но все эти запугивания говорили не о силе, а о слабости, более того, глупости. Не знаю, с какого момента люди Тройщина вели меня, но они, похоже, не видели моей встречи в строящемся торговом центре и того, Как я подправил грузовик. А если видели, то настолько глупы, что даже не могут на меня этим надавить. Или они хитрые и оставляют этот козырь? Про запас? Мысль додумать мне не дал хлесткий грохот, слившегося воедино звона разбитого стекла, шелеста разорванной ткани занавески, шипение теневой плоти и треска дерева стола, в центре которого... Образовалась рваная дыра с обожженными краями. Глава рода, так и не представившийся старик, мгновенно отшатнулся прочь в тени. Молодой помощник тут же выступил вперед. Недостаточно, чтобы его разглядеть, но хватит, чтобы принять следующую атаку. Как ну рванул человек, что стоял все время у меня за спиной. В комнату ворвалось не меньше полдюжины охранников, снеся декоративный деревянный глобус с мини-баром внутри и затоптав дорогой ковер на полу. Все эти рожи тут же взяли меня на прицел. Если я вежливо откликнулся на ваше приглашение, то не стоит считать, что я не могу постоять за себя в случае необходимости. Протянул я невозмутимо тем не менее не дергаясь. Я откровенно блефовал. Без малейшего понятия, кто мог стрелять. Точно не Елена, ведь ее бы я почувствовал. Мало того, что она не знает, где я, так у нее банально нет столь мощного оружия, чтобы концентрированным пучком энергии пробить поле защитного артефакта рода. Тут постарался кто-то по-настоящему сильный. Вот только он не убил ни меня, ни главу рода трощиных. Столько косоруково-снайпера я не верил. А значит, цель его была в другом? Еще одна тайна на мою голову. Но пока нужно делать вид, что это часть моего плана. Вот теперь я верю что вы сможете добиться цели. Рассеивая теневую аватару, кивнул глава рода, вновь выходя вперед, язычно рявкнул. «А ну все вон из моего кабинета, идиоты! Ищите стрелка на улице, а не в моем кабинете!» Одновременно с этим мне, наконец, принесли поднос с чаем и вазочкой печенья. Перекус поставили на чайный столик доверив мне самому наливать напиток из фарфорового заварника в элегантную кружечку сервиза. Вот что значит уровень. Не буду вас более томить. Старик, чуть успокоившись, вперил в меня немигающий взгляд. Мне нужно разобраться с главой рода Боркиных. Последние несколько тендеров на застройку жилых районов Он в наглую загробастал себе. Это неприемлемо. Сухонькие кулаки сжались и медленно разжались. Мне без разницы, как вы это сделаете. Главное, чтобы быстро и тихо. Следующий тендер уже через неделю. Если справитесь, то долг доктора будет закрыт а вас. Я после подобной проверки буду привлекать и к другим заданиям. И тогда поговорим об оплате. Я отпил чая. И в самом деле заварен по правилам. Конечно, не пятичасовой чай, но утолить легкий голод до конца переговоров способен. Десяток секунд, чтобы обдумать ситуацию. Я знал точно. Выполнять предложенный заказ я не стану. Я не боюсь испачкать руки кровью. Сложности миссия тоже не представляет. И да, безусловно, я стремлюсь к силе. Вот только учителя накрепко мне в голову вбили. Некоторые сделки лучше не заключать. И причина — заказчик». Можно подстроиться под многие особенности клиента, но, как гласит одна из поговорок русских, «Нет противника страшнее, чем союзник-идиот». Но и сказать «нет» я не могу. Меня банально не отпустят. Да и помочь доктору требуется, а значит придется выкручиваться не совсем стандартным способом. «Я услышал вас», — кивнул я собеседнику. Вот только контракт нам все равно придется составить. Я заметил, как седые брови старика поползли к переносице и поспешил пояснить. В данном вопросе мне не нужна плата, по крайней мере, средства. Но мне нужно подтверждение наших договоренностей, согласно которым вы не имеете претензий к доктору Щербакову. Вы не забываете о клиенте. «Это приятно слышать. Извольте. Составляйте ваш договор». Короткий кивок на мою сумку с договорами. Содержимое внутри все переворошили, но, к счастью, ничего не сломали и не украли, что не могло не радовать. Даже все осталось на своих местах, потому не составило труда найти несколько особых договоров подготовленных именно для тех случаев, когда я намеревался, можно сказать, слить заказ. Заполнить бумаги оказалось делом минутным. Как цель договора была выбрана формулировка «Уменьшение экономических рисков трощенных». Старик сам проверял все документы и резонно не желал, чтобы в договоре упоминались какие-либо убийства или устранения. И хотя это условие можно было трактовать крайне широко, я без возражений принял его. Оно мне было на руку. В качестве платы стояло снятие всех претензий рода трощенных к доктору Щербакову на момент подписания договора. Срок я не стал затягивать и установил в три дня. В качестве доказательства мне будет достаточно официального некролога. Но если сумеешь сделать несколько снимков старого хрыча Боркина, то от меня отдельная премия. Ставя оттиск своего персня и расписываясь, обговаривал последние нюансы старший Трощин. Из-за плеча старика послышался сдержанно недовольный вздох. Помощник и одновременно наследник рода явно не в восторге от манеры ведения дел главы рода. Но на него просто никто не обратил внимания. «А если я принесу вам его голову?» Полушутя, полусерьезно спросил я. «То у меня будет новая чашка для таблеток». Старик глухо, чуть свистящий хохотнул. «Мерзко так» но я даже не поморщился. Я лишь вежливо кивнул, запомнив эти слова и поставив подпись. Поток силы коснулся моих вен. Я почувствовал, как энергия переполняет меня, но заставил себя не дергаться. Я во все глаза смотрел на старика, что чуть заметно побледнел. Похоже, потеря даже пары процентов силы в его возрасте не происходит бесследно. Только подобное он скорее свяжет с применением теневого аватара. Техника все же довольно серьезная и энергоемкая.